Конгани. Старый туземец шел впереди, высматривая следы крови. Уилсон со штуцером на изготовке подстерегал каждое движение в траве. Второй туземец смотрел вперед и прислушивался. Маккомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном.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 Безобразный, страшный, словно пол головы у него снесло Ползет на Уилсона У края высокой травы А краснолицый человек переводит затвор Своей короткой неуклюжей винтовки И внимательно целится Потом опять вспышка и из издула И ползущее, грузное, желтое тело льва застыло А огромная изуродованная голова подалась вперед И Макомбер, стоя один на открытом месте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 «Нет», — ответил он. Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал, «Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру, мы можем пока посидеть здесь, в тени». Жена ни разу не взглянула на Маккомбера. А он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену,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 вспыхнула даже под красным загаром. «Мистер Роберт Уилсон», — сказала она, «прекрасный, краснолицый мистер Роберт Уилсон». Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей туда, где лежал лев. Его освежеванные лапы с белыми мышцами и сеткой сухожилий были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря. Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, И в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0505 калибра с силой в две тонны размозжил ему пасть, и что толкало его вперед после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами замечательный лев. Но Маккомбер не знал также, каково было Уилсону.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 лососи и крупная морская рыба, и вопросы пола по книгам. Много книг, слишком много, и теннис, и собаки, и немножко о лошадях, и цену деньгам, и почти все остальное, чем жил его мир, и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица. Но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше. Она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умеет он больше давать женщинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу-жену. Но и она его слишком хорошо знала, и на этот счет не беспокоилась. К тому же, он всегда был очень терпим, и это было его... Самой приятной чертой, если не самой опасной. В общем... По мнению Света, это была сравнительно счастливая пара из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся. И теперь они, как выразился репортер «Светской хроники», полагая, что элемент приключения придаст остроту их поэтичному, пережившему года роману, отправились на сафари в страну, бывшую Черной Африки до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов. Там они охотились на льва старого Симбу, на буйволов и на слона темба, в то же время собирая материал для Музея естественных наук. Тот же репортер, по крайней мере, три раза уже сообщал публике, что они на грани. И так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется. А богатство Макомбара было залогом того, что Марго никогда его не бросит.